Атли был одет как франк, широкая светло-коричневая туника до колен, с вышитым выше локтей и по краю алым и белым узором, стянутой в талии чеканным бронзовым поясом с серебряной пряжкой. Широкие льняные штаны перевиты до колен ремнями, прикрепленными к узким башмакам, на голове кожаная островерхая шапочка с ремешком под подбородком, на тонких запястьях богатые браслеты. Достаточно рослый, Атли был, однако, узок в плечах с впалой грудью. На солнце было особенно заметно, что лицо у него старообразное, с яркими пятнами нездорового румянца на скулах. На Эмму он не глядел, хотя и ощущал на себе ее взгляд. Атли повторил, сегодня он вряд ли расстанется со Снефрит. Она его жена, ему есть за что испытывать благодарность к ней. Эмма отвернулась. Атли имеет в виду действия белой ведьмы в дни набега данных. Но здесь и другое. Ватли, говорит, ревность, вспыхнувшая в нем, когда после Рождества они вернулись с побережья Руан. Эмма тогда была не в силах скрывать, как ей не терпится обратно. Пребывание в Фикане, череда однообразных пустых дней стали для нее почти невыносимыми. Она одиноко бродила среди руин старого поселения, часами ожидала в гаване прибытия кораблей викингов, но море без конца штормило, порт был почти пуст, как и город». Во всем чувствовалось упадок и оскудение, люди выглядели изможденными, нищие, похожие на скелеты, толпились у ворот гарнизона викингов, жадно вдыхая запах соленой трески, которую нормандские женщины варили в котлах под открытым небом. Варвары иногда делились с ними остатками пищи, но при этом заставляли хулить Бога и возносить хвалу Одину. Из-за миски варева люди в отрепьях дрались насмерть. Эмма возвращалась в монастырь. Старая Аббатиса, горбясь у очага и суча желтыми пальцами грубую нить, рассказывала. «Когда проклятые распяли Христа, святой Никодим собрал капли божественной крови в полый посох, изготовленный из фигового дерева, и пустил его по воде. И угодно было небесам, чтобы воды принесли этот посох к меловым скалам Блисфикана. Тогда же франки и основали здесь монастырь». А место это было названо «Фицекампус» от слова «смоковница». Это язычники зовут его Фикан. Некогда Фицекампус был богатым городом, а монастырь процветал. Паломники приходили сюда издалека, чтобы поклониться священной крови. Увы, Лукавый обольстил Франков, сманил стезю блуда, и кара не заставила себя долго ждать». Норманы черным смерчем ворвались на земли каролинга, все ужасы и насилие. Я была почти дитя, когда язычники разорили фицекампус и осадили нашу обитель. Матушка-настоятельница и сестры решили обезобразить себя, дабы насильники не прельстились ими. Это привело норманов в неистовство, и они безжалостно истребили невес Христовых. Лишь те, кто не коснулись себя, удостоились милости, Язычники позволили им взять мощи основателя обители, святого Ванинга, и уйти в землю, где еще почитают Христа. Я же и оставшиеся сестры... Да что говорить, ты сама видишь, какое жалкое существование мы влачим. Эмма слушала, завороженно глядя на крохотный язычок лампады. Норманны разрушили аббатство святого Гелария в лесу, близ Самюра, где она жила, убили тех, кого она любила. Она поклялась отомстить. Но как это вышло, что она свыклась с воспоминаниями об над нею насилием и научилась улыбаться врагам? А худший из них, Роллу, разбудил в ее душе неведомые ранее чувства. О, как она обрадовалась, когда он прислал за ней и Атли корабль! И пока их дракар шел вверх по сене, Эмма считала часы, вглядываясь вдаль. Фикан прибыл за ними более... И она не сразу узнала в этом приветливом воине того озверевшего викинга, который насиловал в обители Гелария ее подругу Сизинанду. К своему удивлению, Эмма выяснила, что Боле женился на Сизинанде, принял крещение и христианское имя Бернард, ибо Сизинанда настояла на том, чтобы они обвенчались в церкви. — У нас скоро будет дитя, — весело сообщила Немме, — и Сизинанда уверяет, что Христос милостив к нам, а значит, непременно родится сын. Не отрывая взгляда от берегов, Эмма спросила, — Чем же нехороша дочь? — Всякое дитя, милость Господа. Они плыли в Руан на большом корабле. На утесах вдоль берега торчали длинные колья, на которых скалились черепа с остатками борот и волос. Так Ролло сообщал воинственным соплеменникам, что ждет их, ежели они посмеют вторгнуться в его владение.